Княжич Фёдор и хан Баты. Осенний ветер заставлял сжиматься от холода, но княжич Фёдор понимал, что стоит только подумать, что ты замёрз, и согреться тебе будет очень сложно. Княжич пустил коня галопом, и все его спутники сделали то же самое. Проскакав немного, все согрелись, но холодный ветер по-прежнему словно старался выдать всё тепло из всадников. Впереди показалось несколько десятков людей, которые стремительно поскакали к княжичу и его людям. «А вот и степняки», — сказал княжич Фёдор, обращаясь к своим спутникам. «Да, княжич, явно степняки, вон поганые, как передвигаются по нашим землям, как хозяева, и чего мы их не прогоним, кули их столько же, сколько и нас». Фёдор ничего не ответил, но с горечью подумал что если бы и впрямь степняков было всего десять тысяч, то, пожалуй, все было бы по-другому. Не пришлось бы ехать к ним в такое время года, когда мелкий дождик сменяется холодным ветром, и лишь иногда сквозь тучи появляется лучик солнца, который уже не греет. Всадники взяли княжеча Федора и его спутников в кольцо. Княжеч вел себя спокойно, зная, что степные всадники понимают, кто он. «Я княжеч Федор» сын великого князя Юрия Игоревича. Я привез дары вашему повелителю. — Ты, назвавшийся другом, поедешь за нами, — сказал один из всадников. — Бросайте оружие. Люди княжича тут же обнажили мечи, явно не собираясь их бросать. Но княжич Федор резко поднял руку. — Бросить оружие. — Мы пришли с миром. Нам оно не пригодится, — произнес княжич а затем обратился к монголам. Оружие наше цены немалой, а посему я просил бы вас взять его и нести, а после вернуть нам. Монгол кивнул, и тогда Фёдор приказал собрать оружие и передал его монгольским воинам. Фёдор не был удивлён тому, что в разъезде степняков оказался тот, кто знает русский язык. Видно, эти монголы не так глупы. Да и узнать наш язык... «И выучить его времени у поганых было предостаточно», — размышлял Федор. «Монголы угнали в полон много православных после битвы на реке Калки. Судьбы этих несчастных никто не интересовался, словно они умерли». К вечеру княжесть Федора и его люди приблизились к основным силам монголов. Фёдор понял, что сосчитать, какие силы будут им противостоять, просто невозможно». Степнякам не было числа. Тысячи и тысячи всадников ездили на своих мохнатых лошадках. Перед тем, как встретиться с ханом, впервые за всю дорогу обратился к княжичу монгол, «Тебе предстоит пройти мимо двух огней, чтобы перед богами доказать, что твои мысли чисты». Фёдору это не понравилось. Но он подумал, что кулиязычники так этого хотят, то стоит согласиться. Я приехал сюда о мире договариваться а честь свою блюсти. После того, как княжеч прошел мимо огней и поклонился идолам, он встретился в шатре с ханом Батыем. Федор смотрел на хана и понимал, что перед ним сидит человек сильной воли и готовый на все ради достижения своей цели. «О, великий царь и хан!» — обратился княжеч Федор к своему собеседнику. «Я видел твое воинство» и меня поразила его численность. Ты поистине могучий правитель. Наша страна тоже сильна и имеет немало воинов, но стоит ли нам вступать в кровопролитную борьбу?» Фёдор постарался угадать, понимает ли степняк его речь, и повторил все те же слова на латыни, а затем на греческом языке. На лице монгола не дрогнул ни один мускул. «Я, великий царь, привёз тебе дары с рязанской земли» могучего быстрого жеребца, драгоценности и лакомства. Я хочу заключить с тобой мир». «Сколько у твоего отца коней?» — резко спросил Монгол на русском языке. «Меньше, чем у тебя, великий царь. Но чтобы их сосчитать, потребуется время. Если я скажу тебе их число, то солгу». Монгол усмехнулся, смотря на княжича. «Ты хочешь мира, но что ты можешь мне дать?» Что можешь дать мне от того, чего я не смогу взять сам? Я поклянусь тебе, и мой отец поклянется именем Господа, что мы не будем мешать твоим походам и заплатим дань, которую ты пожелаешь. Такую клятву готовы принести любые правители. Но тогда для чего мне войско? Мои воины забудут, как держать в руках оружие. Вы убоялись, увидев наше число. Нет, великий царь. Мы не устрашились битвы, — ответил княжеч Фёдор. Ты умный правитель, и не можешь не знать, что мой отец готовит войско, чтобы встретить тебя с оружием в руках. Мы не хотим кровопролития не из-за страха а от того, что нашей войной воспользуются другие и уничтожат нас. Наши витязи умрут в боях с вашими, а те, кто стоит сейчас в стороне, будут радоваться. Ты умён, княжеч, — — хитро прищурившись, сказал хан. — Но можешь не беспокоиться, я покорю все государства. — Это невозможно, великий царь, — ответил княжич Фёдор. — Многие хотели, но никто не смог, так как даже если твой конь достигнет берегов западных морей, то тебе забудут в степях востока. — Ты говоришь смело, княжич, и я подумаю о том, о чём ты просишь. Ты хочешь, чтобы я принял дань и даровал вам жизнь? — Но напомню тебе, что сказали вы, когда я предложил вам те же условия. Вы сказали, что когда вы все умрете, то все будет моим. Может, мне и впрямь стоит умертвить вас? Уничтожив Рязань, ты покажешь всей Руси, что настало время взять оружие в руки и выйти все вместе против вас. Может, ты победишь единое воинство всех князей Руси, но после этой победы тебе не захватить мир» ханбаты рассмеялся видно этот князёк не представляет истинной мощи монгольской империи неведомо ему что тысячи и тысячи уже пали под копытами орды этот князёк думает что он и его отец собравший двадцать тысяч воинов причем многие из них а не наездники смогут причинить ему вред он пытается сказать что если рязань падет то вся русь воспрянет Какая разница, как они падут? В одной большой битве или во многих малых? Я захвачу эти земли, дарованные мне моим дедом Чингисханом, — подумал хан Батый, — и прославлю монгольских всадников. Весь мир содрогнется от стука копыт моих всадников. Я буду думать, княжич.